Санури тщательно всё обдумал и решился на дерзновенный шаг. Он знал панический страх халдеев перед мёртвыми. Религии повелевала истинно верующим исполнять любое желание мертвеца, когда тот является им. Этим ты и задумал воспользоваться Санури. Расчитывая на простодушие стражников, он облачился в одежды Эльс-Халима и однажды ночью Когда небо струило на двадцать и свою прохладу, под стенами Вавилона снова появился огненно-красный всадник. За спиной у него развивался плащ Эль-Халима. На голове повлескивал шлем Эль-Халима, а в руке меч Эль-Халима с драгоценным офисом. Лицовое начальника было закрыто черным покрывалом. Сопровождали его двадцать всадников в дорогих латах. Ровно в полночь, когда души мертвых выходят из могил, Сан-Ури постучался в южные ворота. — Кто ты? — послышался голос стражника. — Я призрак Эль-Халима и направляюсь к Ненибу с просьбой воскресить меня. Солдат в ужасе попятился и растолкал спящих товарищей. Те с перепугу залязгли зубами, стали кричать привидению. — А это кто с тобой? Это мои воины из царства души. Взяла и тишина воцарилась под сводами башни. Страх и удивление отразились на лицах повелион. Санури упрошал: "Пропустите своего военачальника к небу, чтобы бог снова влил кровь в его жилы. Пропустите меня к небу, и я восстану из мёртвых. Я знаю, как сокрушить персов и изгнать их из наших пределов". Как только Нениб ни вдохнет жизнь в мои члены, на ваших глазах свершится чудо. У стен Вавилона не останется ни одного пришельца. Кто не мечтал дождаться дня, когда наконец-то умолкнет бритцание оружия? Кто не мечтал свободно вздохнуть на вольной земле? Ворота отворились, и коварный Санурий не спеша пересек на своем жеребце черту города. В ним двадцать вооруженных всадников, назакованных в доспехи конях. Они направились прямо к Апатутиле. Храм пуст. Лишь у алтаря в чашах металлических светильников мерцают одинокие огоньки. Перед алтарем, творя молитву, в ночной тиши стоит на коленях жрец. С десятью самыми сильными воинами Сан-Ури неслышно подкрадывается к священнослужителю и вонзает в спину меч. Узрив окрывавленные лизии белую жреческую ризу, он приказывает приодетым перцам вынести из храма статую Нинибы. Статуя эти жела даже для десятка молодцов, но безмерные числа весанули не знает нисхождения. Накинув верёвки, солдаты сваливают статую божества, сделанную из дерева ус и чистого золота, и волокут её к выходу. Тениси и Каморов они привязывают Нинибо к восьмерке лошадей и мчатся назад к южным воротам. Подскакав к халдейским стражникам, Сан-Ури выпаливает, еле переводя дух. Эль-Халим воскрес! Радуйтесь! На ваших глазах свершится чудо, к восходу солнца кончится война. И снова распахивают с воротом. И теньник Илибани в дести их солдат вечи из воротъ объезжает вестникъ мира ни тени подозреніи в душах их покорили слова вещане к восходу солнца кончится война Первые лучи солнца всметнулись из-за Тигра возвещая рассвет остроконечные золотистые спицы вонзились в землю страны Субар От горизонта покатилась огненная колесница Шамаша. Добрый Бог щедро одарял мир теплом и светом. Затаив дыхание, взирали на небо халдейские стражники, ожидая обещанного чуда. Двое из них, едва забрежгило, поспешили уведомить о случившемся на Бусардаре. Тот пришел в ярость. С первых же слов он понял, что дело нечисто. Но сурдар не верил в чудодейственную силу статуи Нениба, и мысль о том, что его воинов так легко обманули, приводил его в бешенство. В темницу этих трусов кричал он: "Смените стражу у южных ворот, всех в темницу, всех!" Весть о похищении статуи Нениба бога силы с быстротой молнии облетела город. Новые страхи и мучительное предчувствие схватили Вавилоном в свои когти